Глава 41. Последним стих звон бьющихся стёкол. Выждав пару секунд, я вскочила на ноги, быстро скинула ночную сорочку и натянула спортивный костюм. Только дурацкий капюшон с валя надевать не стала, а затем бросилась в комнату Фёрна. Там меня ждало разочарование. В своём идеальном плане я не учла, что оборотница попадёт под действие стазиса. Общего оцепенения избежали только я и мирая которую окружает Люмбарга. К тому же я заранее позаботилась, чтобы Мира осталась в сознании. Дромеран для этого дал все инструкции, а про Фьорну и думать забыла. «И что же теперь? Тащить сестру Ардена на себе? Нет, это только задержат. Надо бежать за ключом, а затем выпустить Миру. Мне нужна её помощь, её тёмная сила, чтобы укрепить магический купол» а потом из-за фьорной можно вернуться. Приняв решение, я поспешила к дверям, но всё же краем глаза успела отметить, что браслеты-блокираторы на руках оборотницы испарились, как и мои собственные. А наши элементали не просто полностью обесточены, они вообще упали на пол. Значит, магия, которая всё это питала, тоже находится в стазисе. Новость приободрила меня и придала скорости. До корпуса с колоннами и изящными башенками, в котором проживал ПЕТ состав Академии, я добежала за пять минут. Задыхаясь и придерживая ноющий бок, свободной рукой дёрнула на себя входные двери. Они распахнулись. Причём так легко, будто ждали меня. Квартира Делионариса располагалась на первом этаже. Видимо, господин ректор не желал топтать ступени. Но мне это было лишь на руку. Не пришлось бежать по лестнице. В квартиру я вошла так же легко, как в сам дом, потому что все замки в академии были магическими, а в стазисе магия отключилась. Теперь я была в этом уверена. Не теряя времени, влетела в ванную. Дилианарис так и стоял под душем, ключ так и лежал на полочке рядом. Я потянулась к ключу, но не утерпела, скосила взгляд на мужчину. Потоки застывшей воды, похожие на прозрачные стрелы, окутали его фигуру. Но когда я ушла в прошлый раз, он стоял к дверям задом, а теперь мне пришлось лицезреть его перед. Ой, не надо было смотреть. Щеки опалило жаром, захотелось помыть глаза с мылом. Вот зачем я это увидела? Теперь это зрелище постоянно будет всплывать перед глазами. Чертыхнувшись сквозь зубы, схватила ключ и повернула на выход. Дольше всего пришлось бежать к карцеру, хоть я и выбрала прямой путь, но он лежал через разные постройки которые пришлось огибать. На всё это тратилось драгоценное время. Возле озера меня поджидала новая неудача. Ещё один недочёт. Как я попаду в тоннель, ведущий к карцеру, если воду можно отвести только с помощью магии, а магии нет? Ох, Инна, фиговый ты диверсант. На первом задании сыпешься. Выбора не было. Мысленно радуясь, что хоть плавать умею, я скинула обувь и ступила в озёрную гладь. Вход в тоннель начинался сразу у последней ступеньки. Только двери открывались внутрь, и когда я там появилась, вода уже успела их продавить. Тоннель был затоплен. «Мира!» — вспыхнула в голове. «Что если вода просочилась в карцер? Мира может погибнуть!» Гребя изо всех сил, я направилась вглубь тоннеля. Вот и светящаяся люмбарга дверь карцера. В воде голубое сияние преломлялось и казалось насыщеннее. «А может, оно и правда стало сильнее?» Позвать Миру я не могла. Открыть дверь, которая открывалась наружу, тоже не давала вода. Оставалось только стучать изо всех сил, чтобы Миру услышала и поняла. Но на мой стук никто не ответил. Воздух в лёгких заканчивался. Меня охватил нешуточный страх за подругу. «Ещё пара секунд, и придётся всплывать, иначе я задохнусь. Хватит ли времени, чтобы нырнуть обратно?» «В тот раз, когда я поделилась с Мирой своим планом, мы договорились, как будем действовать. Она должна была собраться силами и закрыть свой источник, чтобы сохранить хотя бы часть магии от Люмбарга. Смогла ли она это сделать? Или после моего ухода осталась лежать пассивной куклой? Сейчас я это узнаю». Дверь распахнулась внезапно, причём с такой силой, что вся толща воды резко подалась назад. И меня откинула вместе с ней. Миг, и вода с утроенной скоростью хлынула в карцер. Я пыталась схватиться за стены, но лишь ободрала пальцы. Поток с упорством локомотива тащил меня внутрь. Я барахталась, но толку от этого было мало. Изо рта вырвались последние пузырьки воздуха. Грудь сдавила, в глазах потемнело. Кажется, я закричала, чувствуя, как меня утягивает всё дальше и дальше. Неужели это конец? Вот так, буквально за шаг от победы. Что за глупая мысль? Не было страха и паники, одно сожаление. Глупая, глупая Инна, надо было слушаться Ардена. К чёрту спасения мира, себя бы спасти. Резкий рывок, воротник туники врезается в горло. Что-то тащит меня наверх, сквозь толщу воды. Отмечая это вяло, краем сознания, медленно меркнут последние мысли. «Очнись!» Кто-то гаркнул мне в ухо, и тут же пощёчина обожгла щёку. «Очнись, ну давай же!» Этот кто-то едва не плакал, хотя нет, скорее ругался. «Винета, ты меня слышишь?» «Винета? Винета, что-то такое знакомое. Кого же так звали?» Я попыталась разлепить ресницы, и в тот же миг поняла, что меня сейчас вырвет. Едва успела оттолкнуть тёмную фигуру, склонившуюся надо мной, и перевернуться на бок. Из горла пошла вода. Нутро сжималось резкими спазмами, выталкивая её. Я испугалась, что выплюну лёгкие, попыталась вдохнуть и закашлялась. «Ви, ты жива! Слава богиня, ты жива! Надо мной уже откровенно рыдали. Мира, прохрипела я через силу. Лёгкие вроде очистились, но во рту стоял противный вкус тины, желчи и чего-то кислого, адская смесь. Отплевавшись, я протёрла глаза и рассмотрела подругу. Мы сидели на берегу озера, и с обеих стекала вода. «Я думала, что ты всё». Мирая всхлипнула и рукавом вытерла нос. «Не дождётесь». Мрачно буркнула я. Затем перевела взгляд на небо. Стазис явно ослаб. Свечение купола было уже не таким интенсивным. «Мира!» Казалось, я проталкиваю сквозь горло не звуки, а битое стекло. «Мира, мне нужна твоя помощь. Вставай!» Она подхватила меня под руку. «Надо быстрее убираться отсюда!» Говоря это, Мира нервно посматривала по сторонам. Значит, тоже заметила, что Стазис скоро падёт. «Нет, подожди!» Я притормозила. «Мы должны вернуться за Фьорной!» «И как мы, по-твоему, это сделаем? Времени уже нет!» «Есть, помоги мне! Позволь воспользоваться твоей силой! Ты обещала!» «А если не получится?» Она сердито уставилась на меня. «Хочешь, чтобы нас здесь поймали?» «Получится!» — упрямо заверила я. «Без Фьорны мы не уйдём!» «Тогда я уйду сама». Такого я не ожидала. Мира отпустила мою руку, и я просто шлёпнулась на А астазис начал крошиться. Это было хорошо видно. Светящийся купол над академией замерцал. Его прорезали тонкие трещинки, которые расползались и увеличивались на глазах. «Помоги мне!» Обдирая горло, закричала я в спину убегающей Мире. «Помоги, и я помогу тебе выйти замуж за принца!» В тот момент я сама удивилась этим словам, но они оказали нужный эффект. Мира замерла, словно наткнувшись на стену, развернулась на месте и с недоверчивым прищуром уставилась на меня. «Врёшь?» «Нет, клянусь!» «И как же ты это сделаешь?» Я решила рискнуть и пошла с козырей. «Он мой двоюродный брат, я не Винетта. Я Инна бронхальд внучка Тольфина бронхальда и его пропавшей жены». Мимо пролетел ветерок. Где-то послышался первый шорох. Стазис спадал. и Ещё пара секунд и... Ладно, уговорила. С видимой неохотой Мира вскинула руки. Из её ладоней хлынула тьма.